Юэль. Дождь стучит по крыше машины, пока Юэль читает в телефоне имейл от брата. Бьорн прислал список того, что хочет забрать из маминого дома. Хрустальные бокалы, которые родителям подарили на свадьбу. Сервис Ост-Индия, фабрики Рёрстранд, которые они собирали по частям годами. Серебряные кофейники, доставшиеся от родителей дедушки. Этими вещами все еще пользовались, пока был жив папа. Поэтому для меня лично они имеют большую ценность. И ты же наверняка не устраиваешь ужины на 12 персон. Брат прав. Юэлю абсолютно плевать на сервисы, бокалы, да и на все остальное тоже. Но от него не ускользнуло, что большую ценность для Бьорна представляют только те немногие вещи, которые что-то стоят в деньгах. Юэль кладет телефон в карман, открывает дверь машины и выбегает на парковку сосен. Запах мокрого асфальта теплый и тяжелый. Джинсы моментально намокают. Крупные капли текут за шиворот свитшота, Юль перепрыгивает через большую лужу у лестницы и, как только открываются двери, врывается в холл. Звонит в отделение Г. «Мы сделаем вам пропуск, чтобы не пришлось каждый раз звонить», говорит Элисапет, открыв дверь. Беззаботная улыбка не скрывает раздражения Элизабет, чтобы не пришлось каждый раз звонить и нам мешать. Где-то вдалеке Юэль слышит музыку. Акустическая гитара. Разрозненный хор пожилых голосов. Мокрые кеды конверс скрипят о ламинат в коридоре. Юэль снимает свитшот, пока следует за Элизабет в кабинет, где встречался с ней в прошлый раз. Низкие стеллажи забиты папками, стулья обиты зеленой колючей тканью. Единственное украшение кабинета — плакат Ласса оберга с Микки Маусом в рамке. Юль получает белую пластиковую карточку. Элизабет дает ему бумагу и показывает строчку, где надо поставить подпись. «Спасибо», — благодарит Юль. «Надо было зайти к вам и решить этот вопрос в первый же день. Просто было слишком...» «Много всего». «Разумеется», — кивает Элизабет. «Вы написали письмо о маме?» «К сожалению, нет». Сейчас раздражение Элизабет становится очевидным. Юэль снова благодарит ее, возвращается в коридор отделения Г, приближается к залу, и здесь песня слышится еще отчетливее. Юэль заглядывает в атриум и видит парня, сидящего на табуретке. Когда он смотрит на струны, белокурая прическа паж закрывает лицо. Пальцы у него длинные, худые, загорелые предплечья. В зале почти нет мест. Море седых голов. Должно быть, тут собрались старики из всех четырех отделений. Юэль видит блаженную улыбку Лилли Мур. Она раскачивается взад-вперед, сложив руки на груди. Юэль остается стоять в коридоре. Ищет взглядом маму то и дело возвращается к парню с гитарой, к рукам с длинными худыми пальцами. К нему так давно никто не прикасался. Возможно, иначе он не чувствовал бы себя таким потерянным и смог бы отогнать ощущение нереальности. За одним из столов Юль замечает маму. Она и Нина смеются, наклонившись друг к другу. Юль чувствует что-то... не совсем зависть. Не совсем горе. Это ощущение ему знакомо. Нина всегда могла разговаривать с мамой так, как не мог он. Словно у них один родной язык, а он и мама пытались говорить на языке, которым никто из них толком не владел. Глаза Нины — того же цвета, что и голубая униформа сосен. Сегодня она выглядит моложе, чем вчера. Напряжение пропало с ее лица, ушло из движений тела. Юль размышляет, не подождать ли маму у нее в квартире, но это было бы слишком патетично. Он протискивается в зал, видит поющие без зубы рты, тела, раскачивающиеся туда-сюда в инвалидных колясках. Некоторые старики отбивают такт. Парень с гитарой сменил песню, а Юль даже не заметил. Ему кажется, что публика долго ждала, чтобы ее услышать. Только у одной старушки. Несчастный вид. Это самая крошечная женщина, которую он когда-либо видел. Хрупкая, похожая на птичку. В груди она прижимает потрепанную мягкую игрушку и, кажется, тихо с ней разговаривает. Нина поднимает глаза, когда Юэль подходит к их столу. Ее взгляд холоден и тверд, похож на удар кувалдой в лицо. Юэль потрясен осознав, что она действительно его ненавидит. Ему всегда казалось, что если они встретятся снова, Нине будет стыдно, что она будет просить прощения. Но в ее описании истории мерзавец он. «Он спас меня от тебя!» «Юэль!» — радостно восклицает мама. «Если ты занята, я могу прийти попозже», — говорит он, косясь на Нину. И еще чего, мы пойдем ко мне. Здесь слишком шумно. Нина не меняется в лице. Мама похлопывает сына по руке и встает. Юэль выходит перед ней из зала и всю дорогу думает, провожает ли Нина его взглядом. Припев звучит снова. Парень отрывает взгляд от гитары и улыбается восторженной публике. Он гораздо моложе, чем думал Юэль. Слишком молод. В коридоре наступает облегчение. «Хочешь, я закрою за собой дверь?» — спрашивает Юль, когда они заходят в мамину квартиру. «Не надо, пусть будет слышно». Юль садится на диван, пытается придумать, что сказать. «Ночью ты хорошо спала?» «Думаю, да. Ничего не помню, так что, наверное, да». Мама улыбается. Из коридора доносятся первые аккорды новой песни, и она кажется ему знакомой. «Теперь, когда я знаю, что Ниль свернулся, я сплю очень хорошо», — говорит мама. Юль бросает взгляд в прихожую. «Папа сейчас здесь?» — спрашивает он. «Нет, ты же и сам, наверное, видишь, что его тут нет». Юль кивает. Мама вроде не обиделась на ее лице мечтательное выражение она довольна где он продолжает юль в смысле когда его здесь нет кажется мама задумывается он спит отвечает она он еще слаб ему надо беречь силы юль размышляет каким будет следующий шаг если папа так и останется ее воображаемым другом Они будут приглашать на чай? Мама будет выставлять для него небольшое блюдо с печеньем? Он подавляет нервный смешок, сосредоточивается на песне, которая эхом разносится по коридору. Теперь он вспомнил. Это старый хит его подростковых лет. Старики подпевают, хотя и без особого энтузиазма. Юль смотрит на инкрустацию на спинке дивана, такую же, как на маминой кровати дома думает о дедушке, которого тоже никогда не знал. Всего за пару лет мама потеряла и отца, и мужа, и осталась одна с двумя детьми. Внезапно Юль осознает, как ей должно быть приходилось трудно. Умом он, конечно, всегда это понимал, но сейчас впервые прочувствовал. Мама следит за тем, как Юль рассматривает деревянный узор. «Под конец отсутствовало немалых сил продолжать столярничать», — говорит она. «Видел бы ты его пальцы». Она сгибает собственные пальцы, чтобы показать, что имеет в виду. «Я всегда волновалась, что его плохие суставы передадутся по наследству вам», — задумчиво продолжает она. «Сейчас, конечно, все иначе. Для всего есть лекарства». Знаешь, что с ним делали, когда он еще жил на севере в онгерманленде Тогда он работал в лесу. О больничном даже речи не было. Приходилось ездить на велосипеде всю дорогу от Хакшон до больницы в Эстерсунде, и там ему вправляли суставы. Юль никогда не слышал эту историю. Его накрывает волна тошноты, когда он представляет себе хруст дедушкиных пальцев. «А потом он на велосипеде ехал обратно», — заканчивает мама, вздыхая. «Это правда?» — слышит Юэль собственный голос. Мама раздраженно смотрит на него. «Ты что, думаешь, я тебя лгу?» «Отцу тогда было немного за тридцать. Как раз после этого они с мамой решили перебраться на юг». Она качает головой. «На севере им не на что было жить. Такая беднота вокруг. Скудные поля не давали никакого урожая. Только представь себе, до приезда сюда они никогда не видели водопровода в доме. Разве это не поразительно?» Теперь они ступили на хорошо знакомую территорию. Бедность бабушки с дедушкой всегда была частью жизни Юиля. Она незримо присутствовала в призывах никогда не выбрасывать еду, ни на что не жаловаться и не забывать, что ему в жизни повезло. Вдруг мама вздрагивает, смотрит в прихожую и расплывается в улыбке. «Передам», — охотно говорит она, переводя взгляд на Юиля. «Твой папа пришел». Юиль ждет, слышит, как за пределами квартиры допевают песню, в окно барабанит дождь. «Нильс хочет тебя поблагодарить», — говорит мама. Юиль неуверенно смотрит на нее. «За что?» «Нильс очень рад, что мы сюда переехали. Он считает, что в доме стало слишком одиноко». Юль чувствует, как в груди зарождается осторожная надежда. Он ведь понимает, что на самом деле мама говорит о себе, хотя и не знает об этом. Фантазии о папе подобны зеркалу, которое она держит перед собой. Папа рассказывает ей о том, что она чувствует. «Точно?» — спрашивает Юль. Мама уверенно кивает. Ему нравится навещать остальных здешних жильцов. Он уже завел новых друзей. Юль смотрит в прихожую. Улыбается висящим там пальто. «Замечательно», — говорит он. «Я за него очень рад».